Фантастическая проза Сергея Лукьяненко проза Сергея Лукьяненко Поезд в тёплый край. Читает Леонид Ермольник.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 И последние автоматчики запрыгивали в отведенный им хвостовой вагон. Толпа затихла, то ли газ подействовал, то осознала, что ничего не изменишь. И тогда со свинцово-серого неба повалил крупный снег. Первый августовский снег.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 Натянул на него брезентовую штору. Да, скоро станция. Там замеет стекло. Проводница обещала. Поезд покачивала. Купая судорожно дергалась на каждом стыке. Почему они нервут рельсы? Он лег на верхнюю полку, посмотрел на жену. Та всегда спала на нижней по ходу поезда. Сейчас она легла, даже не сняв туфли.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 За соседней двери тихо доносилась музыка. Глюк. Почему-то решил он. Я оборвал себя какой-то чертю глюк. Я никогда не разбирался в пасеке. Надо спешить. Автоматчик в выпустил его без вопросов.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 Выпитая водка принуждала вступиться за майора. Нас бы выкинули из поезда. Он полез на верхнюю полку, лег, закрыл глаза. Тишина. Шина. Ни снега, ни дождя. Ни ветра. ветра. И поезд словно умер. умер. Он повернулся, глянул на мальчишек. Они сидели вдвоем на соседней полке, молча, сосредоточенно или что-то из банки. Старший поймал его взгляд, неловко улыбнулся.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 «Дети уже наши». «Нет», — хрипло сказал, сказал мужчина. мужчина. Оглянулся, ища поддержки, увидел, что солдат по-прежнему стоит на перроне, поглаживая автомат. «Не посмеете», — уже спокойнее Я продолжил он. «Вас пристрелят тоже». Он повернулся и пошел от набитого детьми автобуса. Вслед ему тихо, грязно ругались. Но выстрелов не было.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 они обходили мертвых, те кто упал сам, а кого убили по дороге. Дети пугались, и его мутило от тошнотворного запаха. Его вообще стало мутить от запаха мяса, даже консервированного, сделанного давным-давно, когда о приходе зимы еще не знали. Потом они, они шли прямо. прямо, мертвых стало, стало меньше, а холод не давал, не давал телам не разлагаться. К тому же дети перестали бояться трупов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 Мяса на вокзальном рынке было много, и стоило оно дешево. Куртку удалось сохранить, и только поэтому он был еще жив. В горах оказалось очень холодно, и спать приходилось на еловом лапнике. Спальник или палатку купить было невозможно, ни за какие деньги. Зато он купил сухарей консервов и теплые шапки из собачьего меха и пистолет. Настоящее мужское оружие, магнум. Одну обойму он расстрелял по дороге, учась прицеливаться и гасить мощную тягучую отдачу. Это оказалось неожиданно легко. второй обойму мужчина выпустил по каменистому склону, откуда в них стреляли из дробовика. Они услышали крик, и выстрелы прекратились. Но проверять они не стали. Третья последняя обойма ждала своей очереди. Почему-то мужчина думал, что она пригодится.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 Он шел в тумане, и порой ему казалось, что он слышит шаги за спиной. Порой, что они исчезли. Мальчик на руках изредка открывал глаза. Мужчине казалось, что он идет уже много часов подряд, но разом холодно опровергал чувства. Он просто не смог бы долго идти со своей ношей. Когда идти стало легче, он не сразу понял, что движется под уклон. Туман вокруг начал редеть неожиданно быстро. Над головой появился сначала мутный, а потом ослепительно яркий, чистый диск солнца. Он сел на снег, мягкий, рассыпчатый. И положил голову старшего мальчика на колени. Мальчик уже не открывал глаз, но, кажется, был жив.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 когда туман рассеялся и все стало видно, младший мальчик спросил, «Это теплый край?» «Да», сказал мужчина и стал рыться в карманах негнущимися пальцами. Вначале он нашел спички, потом сигареты, а после этого понял, что и то, и другое промокло. Тогда он просто устроился поудобнее и стал смотреть. Склон уходил вниз, вначале полого,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 Раскрашенный, нарядный. Мужчина удивился, было этому, но потом понял, что здесь камуфляж не нужен. Туннель, по которому шли в теплый край поезда, выходил из гор перед глубоким ущельем. Через ущелье был перекинут мост, когда-то длинный, красивый, а сейчас урод его взорванный посередине. Из как раз выходил очередной поезд. Туннель. В обломках моста он начал тормозить, но было уже поздно. начали тепловоз, а за ним и вагоны с зеленой железной змеей заструились в ущелье. На дне ущелья, пронизанное струями горной реки, громоздилась куча мятого, горелого железа.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 Некоторые начинали бегать, некоторые оставались неподвижными. Вертолет на мгновение зависал над ними и доносилось слабое постукивание. Потом вертолет летел дальше. Движение его приводило человеческие фигурки к общему знаменателю. Они успокаивались и замирали.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 Мальчик закрыл глаза. Издали пели вертолетные моторы. У нас получилось куда интереснее, чем на поезде, сказал мальчик, засыпая. Мужчина с удивлением посмотрел на него. Потом, Потом на ущелье, он куда вывалился очередной поезд. Да, согласился он. Интереснее. Магман, Магман такой, такой большой и ушки при взгляде на подлетающего мужчина все-таки держал его руку